«Мужчины». «Два года спустя. Человек без имени». Он увидел лодку рано утром, когда солнце окрасило воды в розовый цвет. Он не сразу вспомнил, что это называется лодка. Сначала вообще подумал, что это какое-то странное, незнакомое, но явно мертвое животное. И приближался к нему, сжимая в руках гарпун и прикидывая, что же могло убить это животное. Но когда понял, что вот это большое и недвижимое не испускает того самого тягучего сладковатого запаха, который свойственен всем мертвецам, остановился в растерянности. Он вытащил длинную руку и подозвал небольшой косяк рыб. Это были мелкие ааки. Их было не жалко, тупых, вечно что-то жрущих и постоянно воспроизводящих все новых и новых мальков. Мальков они тоже жрали. Вперёд, направил он косяк. косякпер не останавливаясь уточнил. Ааки послушно направились к странному, но не мертвому животному. И с тихим стуком ударились о него. Животное не двигалось, оно словно не заметило, как Ааки тыкались в него, как пытались отщипнуть от него кусочек, как били хвостами и терлись боками. Оно было твердым как камень, но камень же тонет или как дерево но дерево же не такое. Он свистнул в длинную руку и отогнал Ааков подальше. Они все равно ничего не понимают и не смогут рассказать. Тупые маленькие рыбки. Он сжал гарпун еще сильнее, взяв его на изготовку. Хотя если это существо твердое, как камень, то гарпун сломается, жалко будет. Существо покачивалось на волнах и не двигалось. Оно даже не видело его. Во всяком случае, он не мог разглядеть у него глаз. Да, есть рыбы, которые слепы и чуют добычу по малейшему волнению воды. Но такие рыбы живут в глубине и никогда не поднимаются на поверхность. Хотя, может быть, именно солнечный или лунный свет убили это существо. Оно не шевелилось. Даже когда он подплыл поближе и осторожно ткнул его кончиком гарпуна, даже тогда оно осталось таким же недвижимым и твердым. Он знал, что после смерти становятся твердыми, настолько, что невозможно разогнуть, но это длится совсем недолго, и лишь в том случае, если смерть наступила на суше. В воде же мертвецы мягкие и рассыпаются на части, иначе рыбкам-падальщикам нечем было бы питаться. Теперь он коснулся его пальцами. Оно было влажным и прохладным, чуть шершавым. Он гладил его... и какие-то смутные воспоминания начали бродить в его голове, тревожа и пугая. Он жил миром и мыслями рыб. Еда, опасность, тепло. Он плавал хуже их, но был умнее. Он мог думать, думать разными словами, иногда даже такими, значения которых он и не помнил, но твердо знал, что именно здесь подходит это слово. Иногда он озадачивался, зачем ему это? Может быть, было бы лучше, если бы у него были гибкие плавники и хвост, и прочная чешуя. И он так же, как и все, резвился бы в воде при свете луны солнца. если бы он мог находиться в воде все время, а не быть вынужденным то и дело выбираться на камни или берег, чтобы отдохнуть. И что такое быть вынужденным? Слова, слова, слова. Они были у него в голове, как разноцветные камешки на берегу. Странные, красивые, непонятные. Иногда в его голове они сами складывались в какую-то фразу, как камешки в картинку, но он не знал ее значения. Подчас было похоже, будто один камень, словно катится у него в мыслях, а когда он пытается понять, что это, камень дробится, распадается на множество мелких, которые как бы составляют его, объясняют это слово, но он не знает, не знает, что это. Это была лодка. Лодка. Это слово пришло к нему вместе с воспоминаниями. Эти воспоминания пробивались к нему, как сквозь толщу воды. От них болела голова, сильно, мучительно, от затылка к лбу, словно по очертаниям старого зажившего шрама. Они пришли вместе с людьми, запахами, ощущениями. Когда-то лодка была очень важной для него. Он должен был сделать что-то в первый раз, и этот первый раз был связан именно с ней. Мелькнуло чье-то лицо, доброе, мудрое, немного усталое, изрезанное глубокими морщинами. Мелькнуло и другое, совсем юное, надменное, с распухшим и свернутым на бык носом. И еще злое, и еще хитрое, и еще невозмутимое. Лица кружились перед ним, заполняя его голову шепотом, переговорами, звуками ссоры. Он понимал то, что говорят лица через слово. «Через два, на третье?» Не потому, что не знал этих слов, а потому, что совершенно отвык от человеческой речи. «Айке!» — выкрикнуло одно из лиц. «Айке!» — подхватило другое. Их губы шлепали, продолжая что-то говорить, но он уже заткнул уши и тихонько завыл, тряся головой, чтобы прогнать эти страшные звуки. «Их нет, нет, нет!» «Они все в прошлом!» в том прошлом, в котором и боль, и страх, и смерть, и еще что-то, что он забыл. Забыл. Прочно и навсегда забыл и никогда больше никогда не хочет вспоминать. Он живет здесь с рыбами и крабами, лишь иногда выбираясь на сушу. Он играет странными словами камешками, удивляясь, как ловко они выстраиваются во фразу. Ему снятся непонятные сны, в которых много людей, людей держащих в руках незнакомые вещи и делающих что-то о чем он не имеет никакого понятия и эй услышал вдруг он сверху он отнял руки от ушей и поднял голову из лодки да это лодка он уже точно знал что это лодка на него смотрело чье-то лицо он вздрогнул и отшатнулся вздернув вверх гарпун люди это плохо люди это смерть они несут смерть рыбам крабам и ему тоже он должен убивать людей и в первую очередь тех у кого остро наточенные зубы похожие на звериные. «Эй!» — повторил человек человек был совсем маленький какой-то светлый светлее чем все те люди которых он видел до этого ты кто это было очень странно оченьоч. Очень. Он никогда не слышал этих слов но почему-то понял что спросил человечек словно какой-то из цветных камешков которые он до этого просто так бездумно перебирал вдруг оказался невероятно нужным и сам выпал ему в ладонь он помотал головой пытаясь выдавить что-то в ответ но это не получалось язык не слушался его он шлепнул им во рту разминая но тот дергался как дохлый моллюск кто ты повторил человечек Он открыл рот и выдавил негромкий сиплый вой, точь-в-точь, точь, каким он приветствовал рыб. Больше он ничего не мог сказать. Язык и горло не слушались его. Он мог в голове собрать слова и представить, как бы он их сказал, но сказать был совершенно не в состоянии. Человечек рассмеялся. — Ты не умеешь говорить? Лилу, смотри, тут человек, он не умеет говорить. Из лодки выглянул еще один человечек с взлохмаченными длинными волосами. «Он пришел за нами?» — тоненьким голоском спросил второй человечек. «Почему он без лодки? Он так и плыл?» «Не знаю», — ответил первый человечек. «Спроси его лучше сама, мне он ничего не отвечает». «Ты кто?» — спросил второй. «Ты пришел за нами?» Он снова открыл рот и закрыл его, даже не попытавшись ничего ответить. Он уже знал, что у него не получится. Горло схватило каким-то странным спазмом. Руки задрожали, и он только сейчас понял, что так и продолжает сжимать гарпун. «Мне кажется, что это не за нами», — неуверенно сказал первый. «Мне кажется, он здесь живет». «Но это тоже хорошо», — ответил второй. «Значит, он может дать нам попить. И поесть». «Лучше сначала попить», — согласился первый. «Скажи, неизвестный человек, у тебя есть вода?» Это было странное, невозможно странное чувство. все понимать, но не иметь возможности ответить. Наверное, именно так и ощущает себя рыба, тупо шлепая ртом и пуская пузыри. Он взял гарпун в зубы и схватился за борт. А, это называется борт, лодки, и подтянулся. Та оказалась совсем легкой, присела и попыталась перевернуться. Человечки в ней испуганно закричали. Он успокаивающе. Во всяком случае, ему показалось что Рыбы после такого жеста обычно прекращали метаться, махнул рукой. Но крики раздались только громче. Он уже нависал над бортом и видел, как человечки испуганно шарахнулись от него, крепко обняв друг друга. Он попытался улыбнуться. Но потому, каким ужасом исказились их лица, понял, что это была плохая идея. «Хетк!» <связь> Попытался снова прохрипеть он. И на этот раз у него что-то получилось. «Нхетк!» Он хотел сказать им, чтобы они не боялись, что он поможет им, ведь им нужна помощь, не так ли? Почему-то ему не хотелось убивать их или бежать от них прочь. Что-то в их виде заставляло его сердце сжиматься от какого-то забытого чувства, жалости, сопереживания. Он и забыл уже не только, как оно называется, но и его ощущение «Нет!» — продолжал хрипеть он, — и тянуть руку к человечкам. Он был слишком тяжелым, а лодка мала и легка. И человечки весили совсем ничего, поэтому он не мог забраться в лодку, не перевернув ее. Но он не хотел, чтобы человечки упали в воду. Они так... Кажется, это слово трогательно, да? Жались друг к другу, что он понял, они боятся воды. «Нет...» он тянул руку к дальнему борту если удастся зацепиться опереться то тогда он сможет попасть в лодку перевалившись на дно как огромная неуклюжая рыба нет и тут первый человечек встал подполз к нему на четвереньках и протянул руку эта рука была совсем маленькой и тонкой как хрупкая веточка коралла он побоялся опереться на нее потому что мог легко сломать а то и вырвать из плеча но и ее хватило ему. Он взялся буквально за кончики пальцев человечка и уже смог перенести вес и перекатиться на дно лодки. Когда он сел, человечки стояли рядом с ним и были ему до плеча. «Дети», — вспомнил он нужное слово, — «дети». Он поселил детей на острове. Теперь он знал, что это мальчик и девочка. Он вспомнил эти слова, когда помогал детям смыть с себя соль и застаревшую грязь. И удивился, почему они, увидев его пристальный взгляд, попытались закрыться, особенно девочка. «Отвернись!» — закричала она. Он тупо смотрел на нее, пытаясь понять значение слова. Он чувствовал, что она чего-то хочет от него, что он что-то делает не так. Это было ясно из того, как зло дрожал ее голос. Но что именно? «Отвернись!» — крикнула она, топнув маленькой ножкой, не удержалась и шлепнулась на песок. Мальчик покачал головой и подошел к нему. «Отвернись!» — сказал громко и четко, взял за руку и развернул к ним спиной. И добавил еще что-то, чего он не мог понять. Кажется, объяснял, почему нужно отвернуться. Он стоял, смотрел на океан и прислушивался к шуршанию за своей спиной. «Он стоял спиной к людям!» И это было так странно. Так странно не оглядываться в страхе, что тебя убьют, знать, что тебе ничего не угрожает. Он приоткрыл рот, высунул язык и пошевелил им. о ты выдавил из себя угловатый комок слова. Но лучше, чем было раньше. «Можешь повернуться!» — крикнули за спиной. «Все!» Он не знал, что означают эти слова, но интонация была ясна. он обернулся. Дети стояли перед ним, светлые, чистые, нежные. В мокрой кое-как постиранной одежде. Стояли и держались за руки. «Я Тато», — сказал мальчик. «Она Лилу. А как тебя зовут?» Он снова угадал, чего от него хотят, но не мог этого дать. «Тато... то...» — промычал, ткнув пальцем в мальчика. перна кивнул тот. «Лилу!» — указал на девочку. «Верно. А ты?» Он промолчал. Голова начала болеть. У него было имя, да, у него когда-то было имя, но он не помнил его. Будто глухая стена в его памяти преграждала ему путь к своему имени. И он бился, бился, бился головой об эту стену, и боль пульсировала, разливаясь в его черепе огнем. «Бедный!» — мальчик взял его за руку. «Лилу, у него нет имени!» «Бедный!» — подтвердила девочка. «Давай дадим ему имя!» «Давай! Он большой и сильный!» «Он похож на рыбу!» «И он спас нас!» «Он человек!» «Поэтому пусть будет Тейн! Человек!» «Да!» — воскликнула девочка и тоже взяла его за руку. «Теперь ты будешь Тейн! Тебе это нравится?» Он прислушался к этим словам. «Кажется, они придумали ему имя. Тейн. Странное, незнакомое имя. Имя из чужого языка. Чужого племени. Имя чужих людей. Может быть, оно изменит его жизнь? Может быть, он наденет его, как рачок каку, надевает на себя раковины, и оно поможет ему? Может быть, у него больше не будет так сильно болеть голова, и ему прекратят сниться чужие странные сны?» и он не будет больше играть камешками непонятных слов. Хотя слов ему было немного жаль, да? «Тейн!» — хрипло сказал он, примеряя имя на вкус. Оно было больше похоже на мокрую гальку, которую держишь на языке, когда очень хочешь пить, а вокруг только соленая вода. «Тейн!» — оно ускользало с губ, но при этом имело вес. Было тяжелым и плотным. «Тейн!» «Тейн, Тейн, Тейн!» Как будто волны бьются о берег. Или рыба Аку-Аку ударяет хвостом по воде. «Тейн!» «Тейн!» — повторил он. «Я Тейн!» «Моен!» Он стоял на носу корабля. Свежий ветер с привкусом воды и соли обдувал его лицо, охлаждая его пылающее сердце. успокаивая бурю в его душе. У него не получалось. У него ничего не получалось. Он потерял свой шанс попасть в элиту Реномаса. Стать кем-то. Потерял в ту самую минуту, когда невоздержанно проболтался своему фальшивому дяде. Перейра теперь пожинал плоды того, что взрастил Моэн своим чутьем. Надо же! В кои-то веки у него пробудилось чутье. Но это не принесло ничего, кроме разочарования. на нем нажились другие. Серого человека Моэн видел лишь раз, издалека, на улице. Хотел подойти к нему, но тот лишь раздраженно завернулся в плащ и быстрыми шагами пошел прочь. И Моэн понял, эта дверь для него теперь закрыта. В тот момент он зашипел, как рассерженная шипастая рыба, зашипел так, что какая-то женщина из дыма, шедшая мимо, в страхе отшатнулась от него. Он стал злым, нервным, недовольным, Он замечал это и ужасался своим изменением, но ничего не мог поделать. Он словно выброшенный на берег рыба, тух с головы и не мог удержать это свое внутреннее гниение. А Каталина улыбалась. Она смеялась над его вспышками гнева, хохотала, когда он скрежетал зубами и сжимал кулаки, подтрунивала, когда он клял, на чем ному стоит очередного выскочку обошедшего его. Он попытался всеми правдами и неправдами пролезть в лаборатории Реномаса. Он был готов даже сорвать с себя медальон Альбатроса, тот самый медальон, о котором так мечтал и за который так отчаянно сражался. И надеть на себя серебряную серьгу. Взять ее где угодно, даже украсть. Он следил за тем, что происходит с жадностью, со злыми завистливыми слезами. В Ачтаплюсе назревало что-то большое, что-то бурное, что-то... что могло перевернуть мир. Он слышал о том, что тамошняя элита находится на распутье, что ее разрывает на две части. Одни хотят объединиться с Ренумасом в страхе перед странной, непонятной опасностью из-за границы ада. Другие поддерживают Орден Механиков и свою обособленность. Буквально год-два, и вот-вот грянет взрыв. Кстати, о взрыве. Моэн сжал кулак, в котором не хватало мизинца. Один раз он все-таки попал в лабораторию. Пролез тайком, прикинувшись рабочим, костью. Он видел, видел, видел. Он видел, как идет там работа. Он видел железо, которые склонялись над чертежами, которые собирали из мельчайших деталей что-то странное и невозможно опасное. А еще он коснулся этого опасного. И взял кусочек другого. И был взрыв, и была кровь, и альбатрос потерял свой коготь. и был с позором изгнан обратно, обратно в небо и море, на которые уже и смотреть не мог. Он чувствовал себя червем, который бьется головой о высохшую землю, не в состоянии пробраться дальше. Вот она, возможность быть в центре событий. Вот он, способ стать великим, а Моэна там нет. Он рядом, рядом, дайте ему пройти, но его выталкивают прочь. Каталина, меняя ему повязку на руке, Лениво рассказала о том, что он тогда видел. Пушки, снаряды и взрывчатый материал. Вот над чем сейчас работают в лабораториях Реномаса. А Орден Механиков вот-вот покорит воздух. Он раскрыл секрет того, как к ним попали люди из-за границы ада. «Откуда об этом всем знала Каталина?» — мучил его вопрос. Но он молчал. Только лишь Лешкислу улыбался, благодарил за работу и кивал, кивал, кивал. Он видел, что Каталину раздражало такое его отношение. Он перестал смотреть ей в рот и ловить каждое слово. Перестал с благодарностью хвататься за каждую книгу, которую она ему предлагала. Стал все больше действовать сам. Погружаться в свои мысли и не делиться ими. Он видел, как она смотрит на него, с некоторым небрежным разочарованием, но подделать ничего не мог. И когда однажды утром ему приказали уйти в океан, в глубине души он был этому рад. Тейн. Язык все еще плохо слушался его, но он уже мог разговаривать. Пока еще невнятно, глотая слова, не выговаривая многих звуков. Его то и дело переспрашивали, а потом переспрашивали снова и снова, полуугадывая то, что он хотел сказать. Но, тем не менее, он уже мог разговаривать. Теперь он играл разноцветными камешками слов не один, в тягучем безмолвии, а с кем-то. Удивительно, но дети понимали те слова, что приходили ему в голову. Не все, как он понял, некоторые были слишком сложны для них. Они их когда-то слышали, но не знали значений, но все равно понимали. Они спрашивали его, кто он и откуда, а он не мог рассказать, потому что не помнил, потому что не знал, кто он и откуда. Воспоминания, его собственные воспоминания, которые пахли кровью, болью и страхом, лись чужими воспоминаниями которые пахли страхом потом и злостью и он не мог отделить одни от других и тогда у него снова начинала болеть голова на этот раз страшно до тошноты до добливания в песок он не мог позволить себе осквернить воду океана в которые ему еще предстояло возвращаться а он возвращался правда все реже и реже друг ждал его каждый вечер раскинув щупальца по мелководью Большой черный глаз настороженно следил за ним, и, кажется, друг что-то понимал. Понимал гораздо больше, чем ему хотелось бы. «Я...» — он пытался сказать другу, объяснить, что происходит, что эти дети, они нужны ему, что ему сейчас тяжело и плохо, но нужно пройти через это тяжело и плохо, чтобы вспомнить, чтобы найти себя, как находят потерянный красивый узорчатый камешек среди песка на берегу. Но язык не слушался его. Может быть потому, что все эти слова и картинки, которые он описывал ими, они были не его, чужие. Их должен был произносить другой язык. Их должны были выговаривать другие губы, а не его. И именно поэтому у него ничего не получалось. «Я... они... мы...» Друг смотрел на него, наклонив тяжелую лобастую голову. Он не понимал тайна. «Да, когда-то давным-давно, когда Тейн был маленьким мальчиком, и у него было другое имя, ведь у него было какое-то другое имя, верно?» Он беседовал с другом. Что-то рассказывал ему, что-то спрашивал, и даже, кажется, получал ответы. Но все другие рыбы молчали. Им не нужны были разговоры. И он перестал это делать. Там, в океанской глубине, не нужен голос. Рыбы слушались длинную руку. И он замолчал. и разучился говорить, и вместе с ним разучился это делать и друг. «Дети!» Он выдавливал из себя неуклюжие угловатые слова, а друг внимательно смотрел на него. Ему казалось, что друг недоволен, что ему не нравится. Нет, не дети, не то, что Тейн все время проводит с ними. И даже кажется, что Тейн теперь Тейн. «Тейн!» — говорил он другу, тыча себя в грудь пальцем. «Я Тейн!» Друг молчал, лишь качал головой, кажется неодобрительно, и похлопывал щупальцем по воде. Соленые брызги разлетались вокруг и оседали на губах, словно чужие слезы. Тейн вздыхал, гладил друга по влажной, чуть липкой коже и уходил прочь. Через несколько шагов он всегда оглядывался, и его взгляд встречался с пристальным, каким-то тяжелым взглядом друга. А потом он отворачивался и продолжал свой путь. слыша, как за его спиной со вздохом смыкаются океанские волны. Моэн. Он не был рад тому, что уходит в океан. Нет, он уже не любил океан, ненавидел запах соли и воды. Мир отчаянных искателей приключений был больше не для него. Зачем? Зачем уходить в океан, когда так много можно успеть сделать на Земле? Но он понимал, что сейчас, в этот момент, для него нет места на суше. И нужно просто переждать, перетерпеть и вернуться, чтобы начать все сначала. Это была экспедиция к границе ада. Одна из многих, которые проводил в последние дни Реномос. На своем пути они нет-нет, да и видели корабли Ачтаплеса. Те следовали этим же курсом но не шли на сближение. У каждого своя дорога. Постепенно он привык к жизни на корабле, о которой уже успел позабыть. Ему стал нравиться этот уклад, где все понятно, где есть капитаны-матросы, где у каждого свое дело, где так легко добиться уважения и подчинения. Да, его уважали и ему подчинялись, не меньше, чем капитану. Особенно смотрел в рот молоденький паренек, совсем мальчишка, Кристо Кику, как его все тут называли. Тоненький, гибкий, красивый. С кудрявыми белокурыми волосами с синими как небо над океаном глазами крестобаль мури пыль никто мой смотрел на него и понимал вот таким вот могло быть его будущее если бы он не пытался так отчаянно стать хоть кем-то пыль он чувствовал безотчетную нежность к этому пареньку тот был достоин большего и мой хотел показать ему это мой рассказывал ему истории из книг что давала ему каталина учил при альбатросов, вел дискуссии на философские и политические темы. К его удивлению, ум Кику был остер и свеж. Он с жадностью впитывал все, что ему говорили, переваривал и на глазах становился умнее. ах если бы Кику был его младшим братом, если бы Мойну разрешили усыновить его, чего бы они могли достичь вместе? Элита Реномаса не устояла бы против их объединенных усилий. Моин как раз, сидя на палубе, делился с Кику этим своим диким планом, а тот одобрительно кивал, и в его глазах проскальзывала злая хитринка, когда на горизонте возникла какая-то тень. Был вечер, небо затянули тучи, и на чего то подумал, что это птицы собрались в стаи и преследуют рыбе косяк, или, возможно, умирающее океанское животное. Он еще успел лишь удивиться, а почему так бесшумно? Где крики, клекот, шум крыльев? Эта мысль еще отдавалась эхом в его голове, когда на корабль обрушилась неведомая сила. Она раздробила доски, сломала мачты, как хрупкие ветки. И в черное немое небо взвился отчаянный крик. «Пробоина справа!» Моэна отшвырнула в сторону. Он лишь успел схватиться рукой за кисть кику и потащить того за собой. Его мотала, била борта, пересчитывала его ребрами каждую валяющуюся на палубе вещь. он старался не потерять сознание. Чушь, что альбатросы не тонут в океане. Тонут, да еще как. И он видел, как огромные щупальца громят корабль, как гигантские рыбы-змеи осыпаются дождем из поднявшихся волн и душат замешкавшихся матросов, как крабы размером с человеком медленно поднимаются по бортам и перекусывают руки и ноги так легко, как веточки. И еще кое-что ему казалось. Будто там, в волнах, запрокинув голову и раскинув руки, стоит он сам. А потом раздался громкий треск, словно истошный крик боли, и корабль перестал существовать. «Тейна!» «Откуда у тебя эти шрамы?» — спросила девочка Лилу, проводя пальцем по его плечу. Он, как обычно, ответил не сразу. Покатал слова в голове, пожевал их во рту. Словно рассматривая, словно пробуя на вкус. То ли, верно ли он понял, правильно ли сообразил. Но жест Лилу подтверждал. Да, он все понял так, как надо. Теперь только нужно было найти необходимые слова и составить их друг за другом. «Чайки», — сказал он. «Ч...» — он запнулся. «Айки! Айки! Айки! Айка!» Голова взорвалась резкой болью. Он застонал и согнулся, обхватив ее руками. айка айка айка колотилась в ней, словно билась раненая птица. Странное слово из прошлого ворвалось и теперь пыталось найти себе место, втискиваясь, топчая, разрывая все, что попадалось на его пути. «Эй!» Лилу осторожно тронула его за локоть. Дети уже привыкли к его головным болям. Привыкли к тому, что он иногда выл по ночам и капал слюной на песок. Привыкли к тому, что он мучительно пытается что-то вспомнить и словно бредет в этих воспоминаниях, как в мутной стоячей воде. «Эй, тебе дать попить?» Он кивнул. Он не понял, что она сказала, лишь угадал интонацию. Она ему что-то предлагала, и он согласился на это предложение. Маленькие ручки подали ему глиняную плошку с водой. Вода была холодной. Холодно настолько, что ломило зубы, и воспоминания нахлынули с прежней силой. Они пахли кровью, жареным мясом, чем-то кисловато-сладким. В них были хижины, в которых скулили и ворочались люди, толстые люди, люди, которых откармливали, люди, которых будут есть. В них были остро обточенные, как звериные клыки зубы, полу оторванный размозжённый палец, отрубленные и разбитые головы, их крики, и стоны и ругательства. И оклик. «Вонючка! Вонючка! Вонючка!» Он отхлебнул еще, и еще, и еще. Он пил эту воду, холодную, обжигающую холодную воду, и она вливалась в него, востужая ему кишки. И воспоминания бились все меньше и меньше, словно тонули в этой холодной, медленной, будто мертвой воде. И боль отступала. «Тебе лучше?» — спросил Тато. Он даже и не заметил, как мальчик подошел. «Да», — кивнул он. «Что случилось, Лилу?» «Я спросила у Тейна, откуда у него шрамы, а он схватился за голову и стал кричать». «Тебе нужно уже запомнить, что у него всегда болит голова, когда спрашиваешь его о том, что случилось с ним когда-то». «Да, прости, я забыла». Дети переговаривались тонкими звонкими голосами. Тато серьезно, поучающе... Алилу чуть виновата и испуганно. Он не понимал, о чем они говорят, но чувствовал о нем. С чего же все началось? Почему его вдруг ударило? Оглушило этой болью. «Ах, да!» Девочка спросила, откуда у него эти шрамы. Он провел пальцами по плечу, ощутив ребристости бугры. «Да, шрамы. Он и забыл про них. Он привык, что они есть у него». как бывают у рыб наросты и опухоли. Когда-то виски кольнуло болью, но он сцепил зубы и продолжал копаться в памяти. Когда-то ему было неуютно от этих шрамов. Он чувствовал себя некрасивым. Да, именно так. Он даже переживал по этому поводу. В океане не было понятия красоты или уродства. Все было или правильно, или нет. Если это было правильно, то выживал. Если нет, погибал. Наверное, правильное можно честь красивым. Тогда красивы гибкие рыбы с гладкой аккуратной чешуей и сильными плавниками. И крабы с прочными панцирями и мощными клешнями. И прозрачные плотные медузы с длинными юркими жгутами. Все то, что позволяет быть быстрее прочих, сильнее прочих, выносливее прочих. Все это можно назвать красивым. Его шрамы не мешали ему, поэтому с точки зрения океана их нельзя было считать ни красивыми, ни страшными. Но откуда они у него? Он потер виски. Боль сейчас колотилась где-то в глубине головы, и на нее можно было бы не обращать внимания, но она перекрыла ему путь к воспоминаниям. Легла, как ложится большая толстая рыба-змея, у входа в свою нору, чтобы никто не проник туда. Он попытался ткнуться, обойти, но глухая, тупая боль не давала ему пройти, проникнуть, протиснуться. Только какие-то смутные образы мелькнули буквально на мгновение и оформились в нужные слова. "Чайки", хрипло сказал он. "Чайки. Айке, айке, айке", метнулось у него в голове эхо, но он стипил зубы, чтобы не обращать на него внимания. "Чайки". Лилу уселась на песок перед ним. скрестила ноги и подперла щеку кулачками. «Чайки тебя покусали?» «Лилу!» Мягко укорил ее Тато, садясь рядом. «Ты что, чайки же птицы, а птицы не кусаются?» «Не знаю», — пожала девочка плечами. «Папа рассказывал мне, как они однажды подстрелили птицу с зубами. Они передали ее ученым. Он показывал, какие у нее были зубы. Во!» Она развела большой и указательный пальчик, чтобы показать. Тату с сомнением покачал головой. «Тейн, а у твоей чайки были зубы?» Лилу повернулась к нему. «Или это такие большие и острые когти?» Он наморщил лоб. Что-то было не так. В его голове теснились чайки, которые уносили его прочь, вцепившись в плечо, и в то же время их не было. словно сами чайки были всего лишь зыбким, неверным воспоминанием внутри других воспоминаний. «Не знаю», — осторожно ответил он. «Наверное, были, если они пытались унести меня». «А ты был большой, как сейчас? Или маленький, как мы? Или совсем-совсем маленький?» Ему было трудно, словно он пытался приподнять тяжелый неповоротливый камень. «Совсем-совсем», выдавил он из себя. «Ты только родился, да?» Он закрыл лицо руками. Один вопрос, и так много ответов. Какой же из них выбрать? Какой из них правильный? Дети терпеливо ждали. «Я расскажу про чаек», — наконец сказал он, садясь рядом. «Про то, кто они и откуда». Дети затаили дыхание. Давным-давно он замер, пробуя на вкус слова. и то, что собирался рассказать. «Давным-давно чайки жили среди людей». «Они и сейчас живут», — сказал Тато. «В нашем городе они копались в помойке и разбрасывали мусор, а еще прилетали во дворы и хотели украсть еду у собаки». Он замер. Он не понял слова «город» и попытался покрутить в мысленных пальцах камешек с этим словом. И увидел много-много людей и огромные хижины, и шум... и разговоры на полузнакомом языке, и ему почудилось, что он сейчас там идет, продираясь сквозь толпу, и все вокруг странно одеты, словно куски тонких одеял обернуты вокруг их тел. Он опустил глаза, и такие же разноцветные куски одеял были и на нем. Он моркнул потом еще и еще. Глаза наполнились слезами, и только так он смог прогнать это видение и осознать себя на острове, сидящим на песке рядом с детьми. «Да», — медленно сказал он. «Но тогда они жили не так. Они были как люди. У них были дома, собаки, дети». «Дома?» — взвизгнула Лилу и захлопала в ладоши. «А какие у чаек были дома? Большие, маленькие? А какие собаки? Лохматые, большие, маленькие? Чайки катались на них верхом?» Он снова замолчал. Он не знал, что ей ответить. Когда ему рассказывали эту историю, а он вспомнил, вспомнил, что слышал ее у костра, и в всполохи пламени выхватывали из темноты лицо с мудрой и в то же время шаловливой улыбкой, лицо испечренное морщинами, как ствол дерева трещинами. Тогда никто не пояснял, какие дома были у людей чаек и каких собак те имели, потому что дома все одинаковые, из веток, стволов и глины. и собаки пусть часто и не похожи друг на друга цветом или ростом, но все равно почти одинаковые. «Такие же, как и у всех людей», — осторожно сказал он. «И дома, и собаки». «Опиши их, пожалуйста, опиши». Лилу требовательно заныла. «Расскажи, нарисуй мне эти дома и собак». Он пожал плечами. Он не понимал, чего она от него хочет. «Ты не умеешь рассказывать истории», — вздохнул Тату. ну, придумай что-нибудь». Он молчал. «Ладно», — с милости мальчик. «Давай, я тебе помогу». тато взял щепочку, проверил ее твердость пальцем. «Теперь мы вместе расскажем Лилу историю про чаек, правда?» Он кивнул. «Ну, начинай, что ты говорил», — приказал мальчик. «Давным-давно», — покорно повторил он, — «чайки жили вместе с людьми. У них были дома, собаки дети «Чайки строили очень плохо», — подхватил Тату. «Сама подумай, Лилу, как можно строить дом, когда у тебя только лапы с когтями, а вместо рук крылья?» Девочка задумчиво вытянула вперед ноги и пошевелила пальцами. «Да, только ямку выкопать», — согласилась она. «Ну вот», — кивнул Тату. «А чайки не хотели жить в ямках, ведь они птицы, поэтому дома у них были очень хлипкие и разваливались от малейшего ветра. Продолжай, Тейн, что там было с домами дальше?» «Но история не об этом», — робко сказал он. «Она о том, как чайки перестали жить среди людей и...» ах Тейн!» — махнул рукой Тату. «Это твоя история. Она может быть любой. Смотри, Лилу!» Он стал чертить щепкой на песке. «Вот такие дома строили чайки. Видишь, они немного страшные и неуклюжие, потому что у чаек же нет рук, им приходилось носить ветки в клюве. А вот тут крыша только наполовину закрывает дом». чтобы было где укрыться от дождя. А тут уже крыши нет. Так чайкам было удобнее взлетать. Фрррр! И сразу в небо. Это были люди-чайки, вставил он зачем-то. Люди? Наморщил лоб мальчик. То есть у них были руки и ноги, и клюв, и крылья? Что значит люди-чайки? Чем они отличались от нас и от обычных чаек? Он пожал плечами. Он не знал. Правда, не знал. В его памяти было много историй о людях-чайках, словно он знал их когда-то. Но он не помнил, не мог представить, как они выглядели. «Ну же!» и Лилу затеребила его за ногу. «Ну же! Как они выглядели? Нарисуй их, нарисуй!» Он робко взял протянутую тату-щепку. «Нарисовать? Но что и как?» «Я... не знать...» От волнения слово вышло у него неправильным. «Я... не знаю...» — поправился он. — Как они выглядели? — Так это же твоя история! — воскликнул Тато. — Придумай, как они могли выглядеть. Крылья, клювы, руки. — Придумай? Но ведь... ведь они были... Как я могу придумать? То есть сказать о том, чего на самом деле не было? — но это же сказка, Тейн! — улыбнулась Лилу. — Она о том, чего на самом деле не было. И ты можешь рассказывать всё, что угодно. Это твоя сказка. «Но как говорить о том, чего не было?» Он не понимал. Даже самые безумные и странные истории, которые протискивались сейчас в его голову, все равно когда-то происходили. Пусть очень и очень давно, и пусть даже чуть-чуть не так, но это не так, не было придумкой, не было ложью. Просто за давностью лет забыли, как оно было так. А сейчас ему предлагают просто врать». «Да, можно врать о настоящем или недалеком прошлом, о том, что случилось недавно. Но когда это было так давно, нельзя...» «Ох, Тейн!» Лилу с разочарованием встала. «Ты ничего не понимаешь. А это знают даже дети». «Может быть, он никогда не был ребенком?» Улыбнулся Тату. «Может быть, он так и родился взрослым? Вылупился из икринки, как рыба или жаба? Эй, Тейн, ты был ребенком?» Он пожал плечами.